В полдень, когда за плечами уже осталось верст десять, я вышел к селу. В самый раз передохнуть и покушать. Я сбросил на опушке леса мешок, ножом отрезал от яндовы два кусочка серебра. Денег у меня нет, буду рассчитываться серебром. Не доставать же мне содержимое мешка в трактире. Внимательных и алчных глаз много, Не до охотники и до чужого добра. А вот и постоялый двор. Во дворе ни одной лошади, и трапезная пуста. Жаль, а я хотел набиться к кому-нибудь в попутчики, и всё же одному ноги бить. Обслужили меня быстро в виду пустой трапезной. Здороу из голодухи я заказал слишком много. Едва осилил половину тот длинный миски. Не спеша попил пиво. Появившийся в трапезной нищий с вожделением поглядывал на еду. "Садись, поешь", пригласил я. Дважды повторять не потребовалось. Нищий посел на лавку и накинулся на еду. Хозяин смотрел неодобрительно. Когда пришло время расчитываться, я протянул трактирщику кусочек серебра. Тот взвесил его на ладони и кивнул. "Слышь, хозяин, а нельзя ли у вас все ре лошадь купить?" "Дарк только по субботам. Сельцо они большое. Хочешь, снимем комнату, через день и торги будут." Я отказался. "За 2 дня я уйду далеко, да может и по дороге повезёт. Купил копчёного мяса и хлеба, положил в мешок. Будет тембе кусить вечером. Вышел из сельца и пошёл по единственной дороге. Ближе к вечеру, когда до заката оставалось к часа 2, я услышал впереди крики, звон оружья. Не татары ли балуют, или разбойники грабят обоз? Вмешиваться невольно хотелось. Помнил я, чем закончилась моя стычка с опричниками в Рязани. Однако, когда закричали: "Помогите!", я не выдержал. Положил свой мешок подальше от дороги, под приметной ёлочкой, выхватил саблю и побежал по дороге на шум. Обстановку оценил с одного взгляда. Точно, грабили обоз. Один из разбойников деловито шарил под холстиной на телеге, двое лежали убитыми. С виду и не поймёшь, обозники или разбойники. Ещё двое душегубов наседали на обозника. Тот спиной прижался к дереву и с отчаянием обречённого оборонялся топором. На звук моих ног разбойник, что шерстил телегу, поднял голову, но сделать ничего не успел. Я на ходу вонзил саблю ему в грудь и побежал дальше. Двое других разбойников были так увлечены схваткой, что меня не видели. Я взмахнул саблей и снес одному голову. Второй повернулся в мою сторону, на мгновение отвлекся, и обозник не упустил шанса. Вогнал топор, татью в грудину, аж ребра захрустели. Разбойник обмяк, выпустил из рук саблю и упал. Обозник без силы сел на землю. Он едва переводил дыхание. — Спасибо! Выдавил он хрипло, отдышался, продолжил. Думал, смертная минуточка подошла. Да верно, есть бог на свете. Он поднялся, протянул руку. Федор. Юра. Я пожал ему руку. Веневитены мы из Мурома. Обозом шли в три телеги, и давишь, напарникам моим не повезло. Вовремя ты подоспел. Свечку за тебя в церкви поставлю. Мы пошли к телегам. Один из разбойников был ранен и ещё дышал. Я добил его без жалости. Двое обозников не подавали признаков жизни. Лошади и груз были целы. Обозник достал из телеги лопату. Сохранить с родственников надоть. Нес летых на дороге бросать. До Мурома не довезу, жарко. На может на телегу погрузить и после схоронить. Не приведи Господи, опять эти заявятся. Четверо их было татейта. Напали неожиданно, хвальку сразу убили. Не получилось, что их по двое на каждого. Не успел никто из них убечь. Обозник отошёл от дороги и начал рыть яму. Когда он устал, за лопату взялся я. За час могила была готова. Мы обернули павших холстинами, обозник прочёл краткую молитву, и мы засыпали могилу. Я прошёлся к трупам разбойников, собрал оружие, положил на телегу. До мура мы возьмём, или то «Сам хотел тебя просить об этом. Смотрю, радному делу ты обучен. Вон, а какая сабля у тебя из дорогих? Да и владеешь ты ей мастерски. Вжик и голова с плеч. Тогда обожди немного. Мешок у меня там остался». Я помчался по дороге назад, нашел свой мешок, положил на телегу, Поводье второй лошади привязали к первой телеге, на которую сел Фёдор. Я же уселся на третью телегу. Тронулись. На выпирающих из земли корнях деревьев трясло здорово, зато ноги отдыхали. Через час начало темнеть. Фёдор свернул на полянку, мы собрали хворост, заполели костёр. Фёдор повесил над костром котёл. Согрел воду, развел в ней мед. Достал из мешка сало, хлеб, огурцы, флягу с вином. Помянем сородственников моих. Мы молча выпили, поели, запили сладкой водою. Вино развязало язык. Купец я с роднею уходили в Москву. Кожами бычьими торговали. Обратно сукна фряжское набрали. Добеда да случилось. Как я жонам их объясню? Охрану чего ж не взяли? А на какие такие шиши? Сам только подниматься начал. В По прошлом году уж куй с товаром в бурю утонул. Из всей команды, почитай, я один и спассся. Решил обозом товар возить. И здесь чуть жизни не лишился. И так уж город захирел, то засуха, неурожай, то пожары, кремешники опять же головы поднять не дают. Сколько их бояр да купцов знатных живота лишили. Лютует хуже татар, не поверишь, половина народа по деревням разбежалась, живота и спасая. А ты-то чего в мурам? В Ярославле жил, соврал я. То же голод, то же кромешники. А на эту дорогу как попал из Ярославля, дорога-то там. Он махнул рукой на север. На судне плыл, да не повезло. Бросили меня попутчики на стоянки. Проснулся утром ни корабля, ни людей, а с кораблём все вещи мои, деньги уплыли. Да. Нельзя верить и народу. Ну, ладно, спать давай ложиться. Мы улеглись.